Глава 14. К середине июня Хьюго прибыл в Нью-Йорк насовсем. В честь основания нашего предприятия он пригласил нас на ужин в частный клуб, временно служивший ему домом. Он назывался «Клуб Искра» — неброское элегантное заведение в Сохо со стеклянной дверью и узким коридором, который вел в неожиданно просторный вестибюль. Изящное цветочное оформление, приглушенный свет — «Обходительный и привлекательный персонал. Ну, сами понимаете». Хьюго и Зандер уже сидели за столом и пили аперитив. «Мы с Сильвией зашли с улицы. При мне был маленький приветственный подарок. Две коробки новых визиток Хьюго, плотные черные карточки с логотипом Conquest Films и его именем вытесненным золотом». «Просто чудесно!» — восхитился Хьюго, открыв первую коробку. Он почтительно взял обеими руками одну визитку и держал ее словно священный текст. «Идеальная прелюдия к нашему чудесному ужину! Прекрасной визитки, Сара!» Он накрыл своей теплой рукой мою, глядя на меня своими зелеными глазами. «Сразу видно, что я во всем смогу на тебя рассчитывать!» Я улыбнулась в ответ, думая, невежливо ли будет освободить руку от его руки. Когда Хьюга наконец свою руку убрал, мне полегчало. Но вообще меня распирало от гордости, когда Хьюго меня похвалил. Подтвердил, что я представляю ценность, что я хорошо сделала дело. Я оставалась китайско-американской студенткой, желающей угодить учителю, полебезить перед белым. Теперь меня передёргивает. Я понимаю, как сильно выросла в своих глазах от каких-то необязательных слов, сказанных человеком, которого я толком не знала. Человеком, который был моим начальником, Просто потому, что у него были деньги и власть. Бутылку вина или еще по коктейлю? Спросила Хьюга наша хостес. Он сидел во главе стола, поперек которого высились его широкие плечи, и она, изящная блондинка с конским хвостом и безупречным цветом лица, естественным образом устремилась к нему. Милочка, напомни, как тебя звать. Хьюго подался к ней, взял за тонкую талию. Меган, мистер Норт. Меган. «Называй меня Хьюго». Он улыбнулся. «Я тут проведу по меньшей мере несколько недель, так что видеться мы будем частенько». Они обменялись заговорщическими взглядами, и она кокетливо улыбнулась. Отправив Меган на поиски бутылки охлажденного маэта, Хьюго театрально повернулся к нам. «А теперь чудесная новость. Мы тут с Зантером болтали о фильме и подумали, а почему бы не снимать в Лос-Анджелесе?» Когда я услышала эти слова, меня чуть не в дрожь бросило. «Снимать в Лос-Анджелесе?» Сильвию тоже сильно подействовало. «В Лос-Анджелесе?» — почти крикнула она, не веря своим ушам. Похоже, это предложение она услышала впервые. «Вы хотите снимать в Лос-Анджелесе?» «Да, это идеально», — продолжил Хьюго. «Актеры, съемочная группа, только подбирай. Съемочные площадки, студии, все». И прекрасная возможность завести там связи, пригласить на съемку инвесторов, перезнакомиться со всеми агентами и всякими воротилами. Зандер кивал и не высказывался. Я привыкла, что Зандер всеми помыкает и находится в центре внимания. Но тут он, кажется, был не против уступить сцену Хьюга. Сильвия посмотрела Зандеру в глаза. Я видела, что она злится. «И давно ты об этом с Хьюга говоришь?» Голос у нее был резкий, и Зандер, кажется, удивился. «Да, вообще-то только начали. Час назад где-то». «Вы час это обсуждаете без моего участия и уже все решили?» — вспылила Сильвия. «Сильвия, погоди, погоди. Мы просто болтаем», — вмешался Хьюго, примирительно протягивая к ней свою крупную руку. «Не кипятись». Зандер захихикал и замолчал, стоило Сильвии на него уставиться. «Мы обсуждаем варианты, только и всего», — объяснил Хьюго. «Я просто подумал, что если мы хотим, чтобы эта компания наделала шуму и чтобы с этим проектом все носились, то почему бы не передислоцироваться в Лос-Анджелес?» «Да потому что мы очень много с кем работаем здесь», — сказала Сильвия. «Студия постпроизводства, главы отделов, букеры, агенты по продажам». «В Лос-Анджелесе два раза постолько», — напомнил ей Хьюго. «Выбор богаче, актеров больше. Мы сейчас на новой высоте. Нам не нужно полагаться на наши старые связи. Их пора расширять». «Он прав», — согласился Зандер. «Я это уже говорил. В Лос-Анджелесе все вертится вокруг кино. Не то что в Нью-Йорке, где кинопроизводство — дело десятое. Все слишком заняты, всегда есть дела поважнее. А вот в Лос-Анджелесе на него молятся. Оно для этого города хлеб насущный». Сильвия кивнула. Понимаю. Просто мне кажется, вам нужно было сразу привлечь меня к обсуждению. Да мы просто выпивали, сказал Хьюго ровным, успокоительным голосом. А в киноиндустрии все дороги ведут в Лос-Анджелес, правда? Все за столом посмеивались, включая меня, хоть от меня ничего и не зависело. Эта идея снимать в Лос-Анджелесе, в настоящем, действительном месте под названием Голливуд, казалась мне такой диковиной такой экзотической, я и близко к тем краям не бывала. Слово «Голливуд» вызывало в воображении высоченные пальмы и бесконечно струящиеся автострады, широкие бетонные водоотводные каналы, в которые свободно могут въезжать киборги-убийцы на грузовиках, и гигантские киностудии, где нужно отмечаться в будке охраны, прежде чем огромные автоматические ворота допустят тебя в эти заповедные места. Я знала, что где-то в Лос-Анджелесе есть пляжи, На которых неизменно загорелые женщины играют на солнышке волейбол, а постоянно накачанные мужчины выгуливают свои спортзальные лепки мускулы. Но где-то там были еще и девушки из долины, проститутки с золотым сердцем, начинающие модели и актеры, также исполняющие роли подозрительно фотогеничных официантов, хотя такие есть и в Нью-Йорке сладкоречивые руководители студий, ездящие в кабриолетах, и еще более сладкоречивые агенты. Ездящие в еще более быстрых кабриолетах. И начинающие озабоченные сценаристы. Молодые белые мужчины, разумеется, все как один в очках. И, конечно же, я всё путалась тем образом Лос-Анджелеса, который знала по кино и телепередачам. Где-то там был и Южный Лос-Анджелес, арена беспорядков. Так что, надо полагать, там и чернокожие жили, и латиноамериканцы, и масса азиатов. Но об этом никак не узнать, если руководствоваться лишь тем образом, который знаешь по кино. Надо признать, что ни разу не побывав в Лос-Анджелесе, я знала о нем только то, что видела на экране. И как человек, работающий в кино, я догадывалась, а на самом деле знала, что этот образ очень и очень сомнителен. Но все мое тело гудело от волнения. Может быть, Хьюга был прав, чтобы вывести наши карьеры на следующий уровень, нам нужно отправиться на Запад в эту сказочную страну киностудий, постельных проб и блистательных торжественных премьер в Китайском театре Граумана. Но Сильвия думала иначе. «Приведи мне хотя бы одну убедительную причину, по которой нам не следует снимать следующий фильм в Лос-Анджелесе», сказал Зандер, пытаясь ее урезонить. Сильвия смотрела на него едва ли не в состоянии шока. «Потому что у некоторых тут жизнь и семья», сказала она так, словно ответа очевиднее нельзя было и придумать а зандер слегка устодился позволь тебе напомнить зандер что у меня трое детей втолковывала ему сильвия старший нейтон в этом году поступает в университет так что для него сейчас очень ответственный момент рэйчел на два года младше и все время выясняет отношения со своим парнем а у младшего джейкоба астма и через полгода бармицева «Не могу я взять и переехать в Лос-Анджелес, когда мне захочется, только потому, что вся киноиндустрия там. У некоторых, знаешь ли, есть и другие обязательства. Не только фильмы делать». Зандер кивнул. Последовала наэлектризованная пауза, мгновение, которое повисло в воздухе. Потом он подвинулся на стуле и задал другой вопрос. «Кьюга, сколько у тебя детей?» Сильвия досадливо вскинула руку. «Да, вообще-то четверо» сказал Хьюга, самодовольно сложив руки на коленях. Видишь, продолжил Зандер, для Хьюга это не проблема. Ну, Хьюга хмыкнул, отец из меня не то, чтобы образцовый. Это у меня наследственное. Я сдержала смешок. Зандер, не начинай, Сильвия ткнула в него пальцем. Я, мать, я своих детей родила и восемнадцать лет день за днем растила. Я не оставлю их на другом побережье из-за того, что мне хочется быть кинопродюсером. Уж не знаю, были ли ее последние слова скрытым выпадом в адрес Хьюга, но тогда же я поняла, что прежде ни разу не слышала, чтобы Хьюга упоминал своих детей. Удивилась ли я тому, что у него четверо детей? Да нет. Можно было ожидать, что человек, который нажил столько денег, столько деловых активов и недвижимости в разных странах, Заодно наживет жену и нескольких отпрысков. Потом я узнала, что из своих огромных денег Йога также платит двум няням с проживанием, семейному водителю, нескольким помощникам по хозяйству и целой команде репетиторов для детей. Сильвия жила в достатке, но до уровня обеспеченности Хьюга ей было очень далеко. То есть у нее были только репетиторы, уборщица и приходящая домоработница зантер мог пребывать в полном неведении относительно материнских обязанностей Сильвии. Но я, проведя первые свои три года в Фаерфлае за составлением ее расписания, знала, сколько времени Сильвия посвящает детям. В ее электронном ежедневнике на три часа с понедельника по пятницу по-прежнему было назначено забрать Джейкоба, хотя через раз это делала домработница. Я слышала, как она звонит в школу, переносит уроки музыки, договаривается насчет летнего лагеря. Но тем вечером в Сохо, я, надо признать, тоже не совсем понимала, почему наличие этих трех детей не позволяет Сильвии работать в другом месте. Я была молода. Я была воодушевлена. Жить, работать, снимать фильм в Лос-Анджелесе — может быть, эта давняя мечта теперь-то и могла сбыться. Может быть, одна только Сильвия ей и препятствовала. «Значит, мы не можем снимать в Лос-Анджелесе только потому, что у твоего сына бормится? огрызнулся Зандер. «Вот этого не надо», — буркнула Сильвия. Хьюго сделал вид, что разряжает обстановку. «Так-так, не стоит из-за этого заводиться. Ничего еще не решено. Но я думаю, что на этом этапе не повредит метить как можно выше. Ведь кинопромышленность не для слабых духом, правда?» Тут нас прервала Меган, которая уже несколько минут торчала где-то сзади, скорее всего, с затаенным интересом, подслушивая наш разговор. Простите, пожалуйста, что прерываю. Вы готовы сделать заказ? Что ж, милочка. Юга без труда переключился на Меган. Я видела, какое впечатление производит на нее его вкрадчивое британское произношение, хотя Хьюго был лет на 30 ее старше. Я, наконец-то, готов! «Начну с жареных гребешков, а в качестве антре, как по вашу сторону Атлантики говорят, говяжьи ребрышки, пожалуйста». «Мне бургер с кровью», — подмигнув Меган, сказал Зандер. Она в ответ улыбнулась. Следом заказала Сильвия, а последней, разумеется, была я. Несколько часов спустя мы вчетвером расслаблялись тремя этажами выше в номере Юга в клубе «Искра». Мы не отказывали себе влаговоление, и горьковатый лекарственный вкус односолодого виски тошнотворно смешивался с тремя бокалами шампанского, которые я выпила за ужином. Надо ли говорить, что к тому моменту я была довольно сильно пьяна? Я развалилась на синем бархатном диване, закрыла глаза и чувствовала, как комната и разговор крутятся вокруг меня. Облегчением было больше не сидеть внизу за столом на ресторанном стуле с прямой спинкой, Кивая на все, что говорят мои начальники, чуть ли не весь ужин Хьюго занимал нас рассказами о частных самолетах и трудных сделках, о элитном курорте, который он однажды пытался построить на Мальдивах, но как-то не сложилось. Я раньше о Мальдивах не слышала, и немалую часть этого разговора молчала, мола голову, пытаясь представить себе, где искать эти острова на карте. Втроем они говорили о том, кто какой из Карибских островов предпочитает. Хьюго любил Мюстик, Зандерсон Барт, а Сильвия Ангилью. И я опять же молилась, чтобы никто из них не повернулся ко мне и не спросил моего мнения. Весь мой отдых, не считая того лета в Сиэтле, которое в общем отдыхом не было, заключался в нескольких посещениях Гонконга, повидать родных, и одной поездке в Орландо, когда мне было семь. И все таки хоть я и чувствовала себя не на своем месте, мне льстило, что я вообще сижу за этим столом. Эти люди из другой жизни пригласили меня, позволили пить их шампанское, заказывать блюда из их дорогого меню. Я сидела тихо, наблюдая, как общаются между собой мои начальники и наслаждаясь изумительным томлёным ягненком с весенними овощами, которого в противном случае я бы никогда не отведала. Как всегда, я была актрисой второго плана, которая иногда перепадала реплика «Другая». Сара. Услышав свое имя, я распахнула глаза. Я была на диване, мы выпивали после ужина, и Хьюга махал мне рукой. Ты с нами? Я покраснела от неловкости. Вид у Троицы был веселый. Да, просто наслаждаюсь обстановкой. Чудесно! Скажи-ка мне вот что: Я слышал у тебя чутье на подбор актеров. Просто из любопытства, как бы ты подбирала актеров для яростной я рывком вернулась в рабочий режим. Это правда. Чтобы сэкономить денег на твердую холодную синеву, я в одиночку занималась кастингом, сочиняла характеристики ролей, связывалась с агентствами, устраивала актерские пробы и, наконец, договаривалась с агентами. С другой стороны, я знала, что бюджет «Яростный» позволял нам нанять высококлассного кастинг-директора. Но я почувствовала, что вопрос Хьюга — это некая проверка. Несмотря на пьяный дурман, я сумела соорудить убедительный ответ. Как вы сами сказали, эта роль лакомый кусок для молодой актрисы, начала я. Поэтому нужен кто-то очень перспективный, кто-то, кто может стать новой большой звездой. Возможно, на роль ее отца нужно имя погромче. Эта роль на самом деле требует не больше недели съемок, поэтому можно было бы найти кого-нибудь хорошо известного имя, которое поможет привлечь агентов по продажам и прокатчиков». Хьюго и Сильвия кивнули, а Зандер прислушивался, не меняя скептического выражения лица. «Еще можно было бы взять кого-нибудь узнаваемого на роль детектива, может быть, бывшую звезду боевиков. Это может понравиться тем зрителям, которых молодая актриса в главной роли отпугивает». Хьюго медленно поаплодировал. «Ты и в самом деле такая умница, какой себя считаешь. Молодец, Сара. Налейте-ка этой барышне еще». «А ведь я всего лишь обратилась к здравому смыслу». «Сара», — заговорила Сильвия, — «ты ведь уже начала составлять списки потенциальных исполнителей с фотографиями для фильма?» «Да, какие-то соображения есть». «Дивно», — сказал Хьюго. «Поговорим о них завтра днем в офисе. Скажем, часа в три». А сейчас я предлагаю обо всем забыть и гульнуть покруче». Как по команде зазвенел звонок, и я увидела в дверях нашу официантку Мэган. Она распустила волосы, и на ней был уже не черно белый служебный наряд. С ней пришли еще две женщины и мужчина. Все четверо, наверное, примерно моего возраста. Хороши собой, стильно одетые, белые. Юноша показался мне особенно миловидным. За ужином я видела, как Хьюго пошептал Мэган на ухо и сунул ей что-то в руку. Теперь в номере она приблизилась к Хьюго, и ее тонкая рука с блестящим бежевым лаком на ногтях поместила нечто невидимое в его протянутую ладонь. «Наркотики», — предположила я. Я почувствовала краткий внезапный зуд предвкушения. Это я-то наркотиков почти никогда не употреблявшая. Возбуждение от этого беззакония как будто заострила в комнате углы. Изменилась энергия в нашей группе. Внимание Юга и Зандора вдруг оказалось направлено только на этих трех женщин, а нас с Сильвией уже от мебели не отличали. Я сместилась к окну и глазела на улицу, где самозабвенно бродили зачарованные этим знойным вечером прохожие. «Сейчас еще люди придут», — небрежно сказал мне Хюга. «Люди, с которыми тебе очень нужно познакомиться, Сара». Он бросил на меня многозначительный взгляд. Я не знала, как это понимать. Ответить я не успела. Сильвия решительно встала, скинув на плечо свою увесистую сумку Малбери. Юга, прервала она их с Мэган тет, тет «уже поздно, мне к детям пора. Вы с Зандером делайте, что хотите, а Сару я увожу». Она посмотрела на меня. Я знала, что этому взгляду перечить нельзя. «Ох, нет!» «Не порти ей вечер», — взмолился Хьюго и повернулся ко мне. «Пожалуйста, оставайся, если хочешь. Мы тут сейчас за нечто особенное примемся. Что скажешь?» Мне было любопытно. Я хотела узнать, что произойдет в этой комнате, но я опасалась так явно противиться Сильвии. «Сара, идем», — велела она. «У нас завтра рано утром встреча. Нам пора». «Разве?» Я попыталась вспомнить наше расписание на утро. Едва не выпалило, что никакой встречи нет. Но Сильвия сверлила меня взглядом. Я нехотя двинулась к двери. Раз в жизни мне хотелось, чтобы она дала мне поблажку. «Простите, мне, наверное, надо идти». Заплетающимся языком извинилась я в пространство. «Не переживай», — ответил Хьюго. Сильвия вела меня к двери. «Впереди еще много вечеринок». И когда закрылась дверь, в коридоре слышался излишне громкий смех Меган. Я не понимала, насколько пьяна, пока Сильвия не вытолкнула меня за стеклянную дверь на улицу. После кондиционера влажный вечерний воздух ударил мне в лицо. «Я тебя, кажется, раньше такой пьянющей не видела». В голосе Сильвии был обычный укор, но было и тепло, словно она говорила со старой подругой. «Да, ничего страшного». Попыталась я защититься и повернула голову, высматривая вход в метро. Черт, На Эл целую вечность добираться!» «Сара!» — строго сказала Сильвия. «Сегодня вечером ты домой на метро не поедешь. Знаешь, сколько стоит такси до Уильямсберга?» Это был риторический вопрос. Знать этого, понятно, Сильвия не могла. Она почти никогда не покидала Манхэттена. «Уже поздно». Она крепко взяла меня за правое плечо и посмотрела мне прямо в глаза. Бери такси, компания возместит. Серьезно? Я непомерно обрадовалась этой новости. Сильвия поймала желтую машину и поместила меня в нее. Сунула мне в руку две двадцатидолларовых купюры. Чек не забудь взять. Я кивнула и пробормотала водителю свой адрес. Машина тронулась, оставив Сильвию на темном тротуаре. Все еще плохо соображая, я оглянулась, высматривая освещенное окно, где Хьюго и Зандер радовались жизни на вечеринке, от которой меня отлучили. Но я была слишком пьяна, чтобы распознать его в рядах окон позади меня, и в блаженном дурмане обмякла на сиденье. Я ведь тогда впервые в жизни взяла такси от Манхэттена аж до самого Бруклина. Ощущение было роскошное.